был ли мальчик Во время первых Ярославских каникул с дяконовой случилось событие, сильно поколебавшее её высокое мнение о самой себе. Лиза вдруг поняла, что из-за стремления к своему образованию и развитию она перестала понимать и чувствовать нужды и горести самых простых людей. Накануне Рождества в Ярославль пришло письмо от некой Юпшиной, которая просила узнать о здоровье внука, кадета с Днешного корпуса. Лиза отправилась туда и встретила в приёмной воспитателя, который сообщил ей, что мальчик болен воспалением лёгких, но теперь поправляется, так как кризис уже миновал. "Да вы не хотите ли сами видеть мальчика?" спросил он. Лиза подумала, что юный кадет будет стесняться незнакомой девушки в лазарете и отказалась, попросив передать ему коробку конфет. Дома Лиза написала ему письмо, наисамое успокоительное письмо и уехала в Нерехту, решив, что поручение выполнено. Но в новогодние праздники пришло новое письмо от бабушки мальчика. Она просила ещё раз сходить в корпус. и узнать, не отпустят ли его для поправления здоровья к родным. Мальчик был с Кавказа и плохо переносил русский климат. Лиза отправилась в корпус. Её послали к директору. Еффорицкий скончался сегодня. Как? Я была поражена. Да ведь я же недавно была здесь, справлялась о нём, и мне сказали, что ему лучше Да и было лучше, но мальчик был очень слабый, и у него не хватило сил поправиться, и он умер просто от истощения. Когда же он умер? Сегодня в 3:00 дня. Лиза взглянула на часы, была половина пятого. Приди она двумя часами раньше, она застала бы его в живых. По крайней мере, он не умирал бы в одиночестве среди чужих людей, а пожилая она повидаться с мальчиком в своё первое посещение, она, возможно, смогла бы чем-то помочь. Мне надо было прийти к нему раньше, мне надо было принять участие в бедном ребёнке, который так тосковал по родине, и у которого не было ни родных, ни знакомых. В этот раз Лиза захотела взглянуть на него. Маленький покойник лежал на постели лицом к стене. Чёрная, гладко остриженная детская головка. Ничего ему больше не было нужно бедному маленькому человеку, оторванному от семьи, от родного юга и случайно брошенному на наш север. Как сын военного, он учился на казённый счёт. И она вдруг подумала: что когда этот маленький человек умирал здесь вдали от родных сама она находилась в Нерехте у своей бабушки, которая поехала отдохнуть на несколько дней, перед тем отправив бабушке этого мальчика письмо, что с ним всё хорошо. Это совпадение поразило её, умея сочувствовать гуманности. И горячо принимать к сердцу все вопросы, касающиеся её. Я как только на практике представился случай для применения человечности и сочувствия, сама пропустил его. Вот что значит мало любить людей. Если бы я был добра, то в этом случае поступил бы как должно повлечению сердца, а я верно нет во мне любви. Вы живёте рассудком и страстью, говорил ей немолодой офицер по фамилии Былеев летом 1895 года, когда Лиза собиралась покинуть Ярославль. Не принимайте слово страсть вместо любви. В вас сейчас видна одна страсть. Елиза подумала, что правы те, кто не любит её. видит во мне одни недостатки прав в выбравшей не её а валю права д холодно относившаяся к ней правая сожительница в интернате не любившая её за сложный характер за что было любить все эти годы дьяконова мечтала только о том чтобы кто-нибудь посмотрел на неё и разглядел за её невзрачным обликом красивую душу. Но если бы она не только слушала лекции профессора Введенского, а и читала его работы в области душевной психологии, она узнала бы, что он сформулировал в виде психофизического закона. Он называл это законом отсутствия объективных признаков одушевления. Чужая душевная жизнь, считал он, не наблюдаемо извне и непредставимо. Когда мы думаем о чужой душе, на самом деле мы воображаем собственную душевную жизнь в условиях чужой, то есть мысленно подставляем самих себя на место других существ. Думая, что наблюдаем чужую душу, мы наблюдаем явление чужой телесной жизни. Чужую душу мы конструируем в своём уме из элементов собственной душевной жизни и потом переносим на другого человека если бы Лиза знала об этом законе многое прояснилось бы ей и она возможно не билась бы так головой об стену чужого непонимания но закон Введенского совсем выпускал из виду один удивительный присущий всем людям но не у всех из них одинаково развитый инстинкт душевный или лучше сказать, сердечной интуицией. В ситуации с мальчиком именно этой интуиции не хватило Лизе. Представление о чужой душевной жизни пробило её только в тот момент, когда она увидела стриженый затылок маленького мертвеца, отвернувшегося от неё лицом к стенке. Но было уже поздно